Поверьте мне, я всякое повидал на своем веку. При настоящей опасности так называемый «цивилизованный человек» в считанные секунды превращается в первобытное существо, возвращается в первобытное состояние. Чтобы выжить, царапается ногтями и кусается не хуже любого русского. Было видно, что Лоуренсу Пампкину наступили на больную мозоль. Советник побагровел, раздулся, изо рта вылетали капельки слюны. Такая горячность поневоле вызывала уважение. К тому же фандорин вспомнил, что писали газеты о катастрофе парома «Христиания», о драке из-за спасательных жилетов, о том, как политкорректные британцы, шведы и датчане спихивали с плотиков тех, кто слабее. Но экстремальная ситуация — это особый случай, — хотел возразить магистр. Человек не может ручаться, как он поведет себя перед лицом смертельной опасности.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 Послушайте, Фондурин, сейчас не до аристократических сантиментов. Бумажка, даже если ей 300 лет, все равно не более, чем бумажка. Вы толкуете о потомках, которые вас не простят, а если вы задержитесь в Москве, у вас не будет никаких потомков. Вы просто не успеете ими обзавестись. Прервется ваш расчудесный род, некому станет кичиться фамильными реликвиями. Бегите отсюда, молодой человек, сваливайте, улепетывайте им.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 поняв, что повел себя крайне неразумно. Нельзя путать честь с глупым говором. Что может сделать иностранец в этой опасной стране? Один без поддержки и даже без денег. О, я еще и оговорился, — подумал Николас. Не говором, а гонором. Нельзя путать честь с глупым гонором.